Глава двадцать седьмая. Через день пар вернулся домой. В разговоре с Ингер он скольз упомянул про место дорожного смотрителя, просто затем, чтобы она видела, что он искал работу, не только в самом Копенгагене, но не нашел ничего подходящего, поскольку о таком месте не может быть и речи. И снова дни потекли обычной чередой, и каждый день был похож на предыдущий. И вот наступила осень, и погода стала переменчивая, как и полагается осенью. То там, то тут. Пер перехватывал кое-какую землемерную работёнку, чего-нибудь посерьёзнее, пока не предвидилось. Ингир замечала, что он стал совсем другим. Он так трогательно обрадовался, когда приехал домой. Первый день он не хотел спускать детей с рук и всем-всем навёз подарков. Но в нём появилось Какое-то странное беспокойство, и вдобавок он стал непонятно сдержанным, но нему не похоже. Раньше он мог часами сидеть у окна с трубкой или сигарой и провожать взглядом облака, теперь он нигде не находил себе места. Она слышала, как он подольгу расхаживает по своей комнате в зад и вперед, словно еще не улеглась в нем возбуждение, вызванное поездкой. Кроме того, он начал жаловаться на бессонницу. И каждый вечер просил постелить ему на диване у него в кабинете, потому что в спальне ему мешала спать маленькая Ингиберг. Она простудилась и сильно кашляла по ночам. Про себя Ингерс сделала кое-какие выводы. Вообще поиско пера очень тревожило её. Одной из причин, по которой она не хотела бы переезжать в Копенгаген, была мысль о том, что в Копенгагене живёт бывшая невеста пера. Её пугала мысль, что Пер и эта женщина могут случайно встретиться. Теперь она боялась, что так оно и вышло, и что Пер сам понял, как тяжело ему будет жить в Копенгагене. Если она права, не трудно догадаться, из-за чего он не шёл нужным объяснять ей, почему он так внезапно переменил свои намерения и почему у него такой смущённый вид. Но какой-то выход необходимо найти. Это ей с каждым днем становилось все яснее. В Ремальте им нельзя оставаться, иначе они по уши увязнут в долгах. У нее и так уже набралось несколько мелких неоплаченных счетов, и это очень удурачало ее. Но обращаться к Перу она до поры до времени не хотела. У него у бедняги без того хватает забот. Второй причиной его подавленного состояния она считала беспокойство за их будущее. И всего неприятнее было то, что она не могла даже помочь ему хорошим советом. Однажды днём к их дому подъехал садник и попросил разрешения побеседовать с Пером. Ингир как раз спустилась в погреб и не видела гостя, но голос она узнала немедленно. Это был молодой помещик Брук. Что ему здесь понадобилось? Удивлённо и с некоторым беспокойством подумала она. Брук со своей стороны тоже очень удивился, узнав, что Перр нет дома. Когда Ингер вышла к гостю и попросила его пройти в дом, он объяснил ей, что Перр усулулся с ним о встрече для переговоров о землемерных работах, которые они намерены провести у себя в Гудерупленде. Перр изъявил желание сравнить свои выкладки с старыми расчётами, и господин Брук привёз их. Ингер рассыпалась в извинениях, но ничего не поделаешь. Пришлось ей сидеть в гостиной и занимать гостя, что было очень не в стати. Главным образом потому, что она как раз собралась гладить детское белье и даже поставила утюг на плиту. Она понятия не имела, куда оделся Пэр. После обеденной кофе он пил вместе с ней. Двуколка стояла под навесом, значит, далеко уйти он не мог. Больше всего ее смущало. что брук сильно зави кается, и что сам он очень страдает от своего недостатка. Ей стало даже жалко его, и не будь у него таких глаз, она наверняка справилась бы со своей неприязнью к нему. А глаза у него были маленькие, с тернового цвета, но взгляд еще с детских лет такой острый и даже властный, что она просто пугалась. Прошло не меньше полчаса, пока наконец вернулся Пэр. Он тоже принял са извиняться, извинения эти показались Ингер на редкость путанными и неубедительными. После чего мужчины прошли в кабинет. Беседа затянулась на несколько часов, и пар попросил господина Брука остаться у них до вечера. Кроме того, они сговорились, что пар съездит в Бодерплунд при первой же возможности, чтобы заново разметить кое-какие участки. А потом решили поиску не откладывать и назначили на следующий день, если только погода будет подходящая. Перу, как он выразился, не терпелось поскорее разделаться с этой работой. Заодно мне хотелось бы взглянуть на ваших знаменитых кур. Жена мне просто все уши прожужжала про них, она очень любит кур. Само собой получилось, что после разговора с Перром, господин Брук за ужином Пригласил Ингер приехать к нему вместе с мужем. Я думаю, пошутил он, что при виде моих кохинхинок вы просто умрёте от зависти. Ингер поблагодарила таким тоном, каким благодарят за приглашение, если не собираются принять его. Но когда день спустя она увидела из окна спальни, как выкатывают во двор двуколку, она невольно пожалела о своём отказе. Утро было чудесное. Пригревало сентябрьское солнце, а дорога в Будерублунд шла через два самых красивых лесочка во всей округе. Вдобавок она решила, что и Перу будет веселей, если она с ним поедет. И наконец ей просто захотелось ещё раз увидеть старый барский дом, где она в детстве несколько раз бывала с родителями. А если ей удастся заодно выменять своих племутроков на пару настоящих кохинхинок, то она сделает выгодное дело. Поэтому Ингер распахнула окно и окликнула Перо, который уже садился в двухколку. Тебе не хочется взять меня с собой? Сначала он, как видно, даже не понял, о чем она спрашивает. Во взгляде его отразилось такое недоумение, что Ингер весело расхохоталась. Ну что тут непонятного, дурачок? Я хочу с тобой. Он молча кивнул. Пегашку распрягли. И двукоулку заменили лёгкой коляской с красным бархатным сиденьем. Потом извлекли парадную сбрую, и наконец, через полчаса тронулись в путь. Дорога пересекала жилендорожное полотно, потом взбегала на холм, откуда открывался вид на реку и заливные луга. По другую сторону холма дорога круто спускалась в поросший лесом овраг. Кипящие море разноцветной листвы так и горело на солнце. Кора деревья обступили их. Колеса начали вязнуть в размытой колее, и Пер пустил лошадь шагом. Он всю дорогу молчал, зато у Имгера было отличное настроение, и она непрерывно мурлыкала себе под нос что-то. Ведь она так долго просидела в четырех стенах, так захлопоталась по хозяйству, так измучилась от невеселых мыслей, не мудрено, что теперь ей стало весело. Да чего же хорошо кругом, а деревья какие! Сколько красок. Над головой всё время щебечет какая-то птица. Она словно летит вслед за ними. Разглядеть её невозможно, но голосок слышится то здесь, то там. Птичка лукаво повторяет свою: "Бесконечно глянь-поглянь, глянь-поглянь". Ингер дышала полной грудью и чувствовала себя удивительно легко, словно всё, что угнетало и мучило её последнее время, исчезло без следа. Ей хотелось громко запеть, но тут она вспомнила, какой мрачный вид у пера, и потому ограничилась тихим мурлыканьем. Вдруг она схватила его за руку и шепнула: "Ой, посмотри-ка". Её зоркий взгляд обнаружил в густых зарослях косулю. Тревожно подняв уши и широко раскрыв глаза, животное замерло, словно готовясь к прыжку. Пер остановил лошадь, косуля тоже не двигалась. и смотрела на них, как будто с вызовом. Она чуть пошевелила ушами и вытянула шею. Но вдруг, напуганная собственным движением, повернулась к ним и длинными прыжками скрылась в чаще. Эй, держи! невольно крикнула Ингер и замахала руками. Эй, эге-геей! кричала она, пока не затерялся в лесу треск сучьев и шорох листьев. Напера тоже мало по мало Начало действовать красота природы. У него словно отлегло от сердца, а когда Ингри тронул его за рукав, по телу его пробежала лёгкая дрожь. Спешный силы вспыхнула в нём надежда. Но лишь на одно мгновение, как вспыхивают огни святого эльма, одна фраза Ингер опять всё испортила. Ох, как жаль, что ты не охотник. Должно быть, это очень приятное занятие. Ты бы попробовал, а? Вот так бы всяких забот, бродить по полям и лесам. Да и для здоровья это полезно, как ты думаешь? Для кого полезно, а для кого нет? К таким вечам надо привыкать с детства. А особой дружбы с природой у меня никогда не было. Поэтому быть, может, и я и чувствую, что я ей чужой. А чей это лес, не знаешь? Он принадлежит брукам. Ты подумай, ну и земли же у них. И менее припрядочная. Стацкий советник очень богат. Да, он богатый. Скоро они выехали из лесом, и перед ними раскинулась необъятная долина, а за ней поля. Но потом опять начался лес, а за лесом другой холм, ещё выше, чем первый. А с холма открывался такой простор, такие плодородные нивы. Внизу, на южном склоне холма, показалось большое белое здание с двумя приземистыми башнями и обширным парком. Это и был Будеруплунд имени Брука. Ингер замерла, разглядывая его. Подумать только, какой у них огромный сад. Мне казалось, он много меньше. Да, вот бы где Хаберду играть. Лучше и не придумаешь. Заметил пер, и у него неожиданно присякся голос, как будто он с трудом подавил приступ смеха. У нас-то ему тесновато. А что это за большое строение вон там, позади, с высокой крышей? Это амбар. А ещё дальше конюшни и маслобойня. Всё первоклассное, и оснащено по последнему слову техники. Что ж, что, о хозяйничать немцы умеют. Как ты думаешь, они не удивятся, что я тоже приехала? Пэр натянул вожжи. Он готов был немедленно остановить лошадь. Может, и вернуться, если тебе неудобно. Нет, боюсь, они нас уже заметили. Видишь, там идёт по аллее мужчина. Мне кажется, это Турвальд. Да, пожалуй, это действительно господин Брук младший. Значит, повернуть никак нельзя. И потом, пэр, мне так хочется раздабить парочку кохинхинок. Обещай мне, что мы побываем в курятнике. Ты только меня туда заведи, а остальное предоставь мне. Ингер оказалась права. По старой липовой аллее, которая вела от просёлка к саду, прогуливался Тварльбрук. Он издалека увидел их коляску и узнал лошадь. Так что, когда они въехали во двор, он уже стоял на крыльце, встречая гостей. Леврин и лакеи выхватил у паровозжи, а брокте временем помог Ингер выйти из коляски и почти благоговейно поблагодарил ее за то, что она приехала. Статский советник встретил их на застекленной веранде. Это был высокий представительный старик, гладко выбритый, седой как лунь, с коротко остриженными волосами, махнатыми бровями, смуглым цветом лица и орлиным носом. В семьдесят три года. Он держался так же прямо, как сын. Сразу чувствовалось, что в его жилах течет древняя кровь воителей. С заметным немецким акцентом он сказал Ингер несколько ветхеватых комплиментов по поводу ее цветущего вида. Затем осведомился о здоровье ее родителей. С Пером он, напротив, разговаривал чуть с высока. Завязалась оживленная беседа. Впрочем, Пер вскоре поднялся. Ах да, вам ведь еще надо обойти поля. Сын не рассказывал, но ничего, мы постараемся занять вашу супругу. Вас, кажется, интересуют куры, Фру Сидениус. Сильно заикаясь, спросил Торвальд. Позвольте мне сопровождать вас, а заодно вы сможете освежить старые воспоминания об Ударупланди. Надеюсь, это вас позабавит. Пэр направился к дверям. Ингер. Умоляюще поглядела на него. Собралась было что-нибудь возразить, чтобы не оставаться наедине с хозяевами. Но стацкий советник уже приказал слугам выпустить из курятника всех кур. Пер долго ходил вдоль земляной насыпи в сопровождении двух работников. Работники таскали за ним шесты и водомерную цепь. Пер не мог собраться с мыслями и заставить себя думать о деле. Работники поглядывали на него с нескрываемым изумлением. Так странно он вел себя. Теперь он гулько раскаивался в садеянном. Поистине он переоценил свои силы. Он то думал, что все счеты жизни у давно покончены, а сам по-прежнему цепляется за нее. Тем временем Ингер в обществе статского советника его сына совершала обходы меня. Они побывали в конюшнях и хлевах, заглянули на пса́рню, затем хозяин показал ей кухни и кладовые, и даже историческую достопримечательность подземелья, оставшиеся от средневекового замка, на месте которого и был возведён новый дом. Когда пар вернулся, все трое уже сидели на веранде. Стацкий советник, явно благоволивший Кингер, пригласил Супугову отобедать с ними. Ингер вопросительно взглянула на Пера, но тот решительно отказался. И тут же очень невежливо, как подумалась Ингер, попросил подавать коляску. Тарвацбрук поехал верхом провожать их. У него была красивая голенастая кобылка, гнедая с длинным хвостом. Явно в честь Ингер он дал лошади левого Шенкеля. И одна под ним заплесала, да так, что на губах у нее выступила пена. Сам он сидел в седле, как влитой. а плотно облегающий французский костюм для верховой езды очень рельефно, даже слишком рельефно обрисовывал его бицепсы. Ингер поэтому не поворачивала головы в его сторону и упорно старалась втянуть пару разговор, без всякого, впрочем, успеха. Меня что-то не волнуют лошади и собаки, объяснял он потом. На опушке леса Брук распрощался и свернул на боковую тропинку. Чтобы добраться до Будеруплунда кружным путём. Он сразу пустил коня галопом, и когда отъехал на почтitelное расстояние, Ингр поглядела ему вслед. А он неплохо выглядит верхом, сказала она. Но ну ещё бы. У них в роду все сплошь военные. Сколько мне известно, он сам хотел стать офицером. И стал бы, если бы не ужасный дефект речи. Временами мне просто мучительно слушать его. Ингерд ответила не сразу. Да, бедняга. Впрочем, сегодня он говорил вполне прилично. Ну, раз забыла ты обещанных кохинхинок. Ингерд залилась румянцем. Про кур она совсем забыла. Ты только подумай, какая досада. Я наверняка получила бы у них одну, а то и две пары, стоило мне заикнуться об этом. Стацкий советник был сама любезность. Да, сама любезность, брезгливо подтвердил Пер. Домой вернулись засветло. Пер пожаловался на головную боль и сразу прошёл к себе. Раскурив трубку, потил было как но. Но тотчас встал, положил трубку на место и принялся беспокойно расхаживать по комнате. Он казался себе самым никчёмным существом на свете, человеком жалким, и неполноценным. Трусом, который страстно любит жизнь, но не смеет отдаться ей без остатка, который презирает жизнь, но не смеет расстаться с ней. В дверь робко постучали. Ингер прислала Хагберта пожелать отцу спокойной ночи. Нерешительный вид Хагберта вызвал слёзы на глазах у Пера, но он сдержал себя, даже изобразил на лице какое-то подобие улыбки. И вдруг схватил мальчика на руки, и поднял его над головой. Так они стояли некоторое время, точно в такой же позе, как насмешник Селен с младенцем Геонисом в Эстердовском парке. Скажи-ка, Хаберт, ты ведь не боишься меня? Нет, неуверенно промямлил Хаберт. Мы ещё будем с тобой друзьями, как ты думаешь? Угу, ответил мальчик, тщетно пытаясь вырваться из отцовских рук. Отец в хорошем настроении казался ему временами страшней, чем в гневе. Едва коснувшись ногами пола, Хакберд выскочил из комнаты, а пер бросился в кресло и в полном отчаянии закрыл лицо руками.